Часть вторая. Как уже упоминалось в предыдущей главе, я как начальник голландской контрразведывательной миссии при штабе Верховного Главнокомандующего экспедиционными силами союзников нес ответственность за обеспечение безопасности в отведенном мне районе в тылу армий, наступавших через Фландрию в Голландию. Эта группа армий — Состояла из английской второй армии, американских первой и третьей армий и канадской первой армии. Танки, самоходные орудия и пехота неудержимо катились вперед, оставляя следы разрушений. Местные жители, дома которых оказались на пути продвигавшихся армий, нередко лишались кровав в результате артиллерийского обстрела и бомбардировок с воздуха. Особенно в районах, где отступающие немецкие войска вели упорные арьергардные бои, органы местного самоуправления бездействовали, так как многие полицейские чиновники, которые во время оккупации сотрудничали с немцами, либо дискредитировали себя, либо попрятались. Грабежи, голод и беспорядки были постоянными спутниками войны. Немцы воспользовались всеми этими обстоятельствами и оставили в тылу союзных войск шпионов и саботажников. Всюду царил беспорядок. Многие граждане максимально использовали предоставившуюся им возможность удовлетворить свои прихоти, не боясь полиции. Необходимо было немедленно восстановить порядок. Немцы делали все возможное, чтобы союзники снимали свои части с передовых позиций для восстановления порядка в тылу. Поэтому методы, которые мы применяли, были грубыми, но эффективными. На открытой местности возникали лагеря, огороженные колючей проволокой. Вокруг них устанавливались пулеметы, которые могли вести огонь во всех направлениях и расхаживали патрули. А у ворот днем и ночью стояли часовые. Бездомные, беженцы, подозреваемые коллаборационисты и шпионы помещались в эти лагеря и проходили сортировку. Если гражданин мог доказать свою невиновность, его переводили в другое место. Постепенно, благодаря такому просеиванию, в лагерях оставались только подонки общества. Их допрашивали, судили. и наказывали по заслугам. Этот метод нередко приводил к тому, что невиновные лишались свободы на несколько дней. Но в войне к несчастью честным людям часто приходится страдать ради торжества великого дела. Однако мы не могли допускать таких ошибок, они серьезно сказывались на наступлении союзных армий. После освобождения Антверпена. Я добился разрешения создать такие лагеря безопасности в его окрестностях. В одном из лагерей произошел интересный случай. Однажды, проходя мимо главного входа, я услышал дикие крики. То, что я увидел, поразило меня. Рядом с часовым стоял человек гигантского роста, около 190 сантиметров. Он был непропорционально толст. массивные плечи этого великана казалось вот-вот разорвут его рубаху цвета хаки, а бицепсы, которым были тесны рукава куртки, напоминали бедра хорошего спортсмена. Он весил, видимо, около 115 килограммов, но был плотным и мускулистым, настоящая бронзовая статуя. На этом гиганте висело столько оружия. словно он был ходячим арсеналом. К поясу были привязаны два длинных ножа из темной стали, а на правом боку болтался длинноствольный пистолет системы Люгера, стрелявший на тысячу метров. На его богатырской груди висел пистолет-пулемет системы Шмайсера, который выглядел почти таким же безобидным, как водяной пистолет. Карманы велика на сильно оттопыривались. В них, очевидно, были гранаты. На руках гиганта висели две хохочущие девушки. Эту живописную группу окружала толпа восхищенных голландских юношей. В их глазах великан был каким-то мифическим героем. Озабоченный часовой не проявлял должной решимости и никак не мог протиснуться сквозь толпу. Из ее глубины слышался ракущущий голос гиганта.